Глава пятая. Мысли из Тосканы Эмили Робертсон. Ходить по ресторанам в Италии – занятие поучительное. В тосканских ресторанах кухня всегда расположена у входа, так что вам придется пройти через нее, прежде чем сесть за столик. Ее чистота и сверкающий блеск вполне способны вызвать у вас приступ чувства неполноценности. Пиццы скользят в большие каменные печи и обратно. Пасту готовят до идеальной консистенции. Аль денте, что значит «на зубок». Состояние макарон, когда до готовности остается несколько минут. Продукт уже не жесткий, но достаточно твердый. А при раскусывании его ощущается щелчок или хруст. Приправы брошены, масло шипит. Мясо заворачивается и закрепляется листьями шалфея. Все делается на максимальной скорости, но при этом никто не спешит. Затем, когда ты подходишь к столику, тебя встречают как любимого родственника. Открывают вино, брускетта появляется перед тобой, словно ты блудный сын во плоти. «А как приветствуют детей?» После Англии, страны, где выйти в люди в компании кого-то ниже метра, это почти оскорбление, итальянское отношение к детям просто бальзам с небес. Высокий стул без проблем. Паста без соуса с удовольствием. Хочет порисовать на скатерти на здоровье. А как насчет специальных антипасту от шефа, чтобы соблазнить маленького... «Бимба!» «Малыша!» «Когда ты встречаешься со своим бывшим мужем?» спрашивает Петра. «Он не бывший». «Пока что», сухо отвечает Петра. «В субботу. Он говорит, что придет все обсудить. Что ж, главное, не сдавайся слишком легко». «Что ты имеешь в виду?» уязвленно спрашивает Эмили. «Я тебя знаю, Эм. Ты обязательно...» Пойдешь в одно из своих, как скажешь, состояний. Пол бросил тебя, помни. С него объяснение. Не позволяй ему вернуться с танцами обратно, как в прошлый раз. Ты думаешь, он хочет вернуться? Господи, я не знаю. Ты хочешь, чтобы он вернулся? Да, нет, я не знаю. Ну, как я уже сказала... Не давай ему командовать. Я знаю, какой он. Никогда не забуду, как он выселял всех жильцов, чтобы продать их квартиры застройщикам торгового центра. Он безжалостный. Раньше мне это казалось привлекательным. Упаси, Господи! В трубке что-то гудит, когда Петра на секунду замолкает. Эмили слышит глубокий вдох. — Ты куришь? — спрашивает она. — Всего одну или две в день, после еды. Сейчас десять вечера. Я поздно ел Из-за чего начала? Спрашивает Эмили. Ну, не знаю. Беспокоюсь о детях, о работе, о деньгах. Разве Эд не помогает? Я даже не знаю, где он. Последнее, что от него получила, это открытка на день рождения Джейка. На два месяца позже. Ещё одна затяжка. Потом Петра внезапно говорит. — У меня есть фото Майкла. Эмили вдруг понимает, что затаила дыхание, словно ожидала этого, как будто каким-то образом все события прошлой недели вели именно к нему, к Майклу, её первой любви. — Фото? — шепчет она. — Да, оно было в газете что то про суперкрутую операцию на мозге которую он проводил хочешь отправлю тебе статью сердце эмили бьется так что она удивляется как петра в своем брайтоне его не слышит да говорит она да пожалуйста Эмили встретила майкла в лондоне в университете она изучала английский в университетском колледже лондона а он Был студентом-медиком, стоял летний вечер, и она играла в невероятно напыщенной постановке бури на Гордон-сквер, одной из тех потаенных маленьких лондонских площадей, окруженных высокими зданиями университета. Когда она закрывает глаза, то все еще чувствует запах пыльных платанов и мягкий гул лондонских дорог и видит тот самый металлический отблеск светлых волос Майкла, когда он повернулся к ней и сказал «Ты участвуешь в этом дерьме?» Учитывая, что в тот момент на ней было неудачное платье Елизаветинской эпохи, и она предлагала ему символическую чашу с водой, чтобы очиститься. Вопрос был явно излишним. Но как хорошо она помнит свое жалкое стремление отречься от этой постановки. Вроде того, сказала она, стоя на одной ноге под тяжелыми юбками. Роль Миранды, за которую жестоко боролись десять с лишним, более уверенных и симпатичных девчонок, внезапно стала незначительной, даже постыдной. О, дивный новый мир, в котором есть такие люди! После выступления режиссер не разрешил им выходить на поклон, заявив, что это разрушит чары пьесы. Эмили снова увидела Майкла. Публика расходилась, кидая бычки в очищающую чашу. Но Майкл все еще был там. Сидел один во втором ряду с той самой улыбкой, которая стала ей такой близкой, наполовину ироничной, наполовину очаровательной. Поздравляю, сказал он торжественно. Я была ужасна. Ты была чудесна. Фердинанд был ужасен. Он никак не мог запомнить слова. Нет, но мог бы интересоваться Ариэлем больше, чем тобой. Ареля играл вопреки канону, объяснил режиссер, Крепкий игрок в регби из Солфорда. Майкл был прав в отношении наклонности Фердинанда. Эмили помнит, как стояла в тенистом саду, чувствуя последние лучи солнца на лице, и слушая, как голоса последних зрителей отдаляются и отдаляются, пока не превращаются в еле слышный припев для основного действия. Она помнит, как стояла там, в своем дурацком парчевом платье. «Где Миранда нашла такое?» и чувствовала себя нелепо, головокружительно счастливой. Она ничего не сказала, потому что знала, что Майкл вот-вот полностью захватит ее жизнь. Это было потрясающее, успокаивающее чувство. Майкл встал и, наклоняясь к ней, нежно убрал прядь волос с ее лба. «Можно?» — вежливо спросил он. Что бы случилось, думает Эмили, если бы она сказала «нет». Скажи она «нет», у нее был бы бойфренд весом сто килограммов, который ждал бы ее в холле. Или она дала бы обед добрачного целомудрия. Или с криком побежала бы обратно на вечеринку после спектакля, чтобы послушать, как режиссер читает вслух свои экспериментальные поэмы. Но, конечно, она ничего этого не сделала. Когда Пол в субботу приезжает на виллу сирена, то поначалу выглядит напряженным. Пока он, аккуратно одетый в рубашку Пола и Чиносы, Пол один из тех мужчин, которые чувствуют себя по-настоящему удобно только в костюме, идет в дом, то выглядит, как и любой другой мужчина средних лет. Сидеющие волосы, держат талию в форме, не упуская возможности показать ее в любом фитнес-клубе, на любом вокзале, стоя в очереди у любой стойки отправления. Как он мог сделать ее такой несчастной? Но потом он улыбается давно знакомой белозубой коварной улыбкой Пола. Ее сердце сжимается. Она знает его, знает так хорошо, Знает, что у него аллергия на мед, что книга «Дети железной дороги», детский роман английской писательницы Эдит Несбит, доводит его до слез. Что он думает, будто Луиджи Рива, штатный футболист, нападающий, лучший бомбардир за всю историю клуба Кальяри, играл в футбол лучше, чем Пиле, легендарный футболист, трехкратный чемпион мира, как игрок. Как он может от нее уйти? Это должно быть какая-то ошибка. Должно быть ошибка. Пол приближается к входной двери, наступая по пути на шишке Гости на виллу «Сирена» обычно проходят через кухню, которая ближе к подъездной дорожке. Но этот визит почему-то должен быть абсолютно официальным, включая парадную дверь. Эмили стоит в коридоре в белом свободном платье. Она уложила волосы и потратила целый час на лицо, даже ногти на ногах накрасила, хотя и забыла надеть обувь. — Здравствуй, Пол. Эмили. Он идет поцеловать ее, но, очевидно, передумывает. Ставит чемодан на каменный пол. — Ты останешься? — спрашивает Эмили, глядя на чемодан, смутно понимая, что это звучит. — Двусмысленно. — Он пустой, — говорит Пол. Он чувствует себя некомфортно и напряжен. — Почему Эмили в этом дурацком белом платье? И почему, черт возьми, без обуви? — Где дети? — интересуется он после паузы. — Ушли на ферму. Они вернутся через минуту. — Хорошо, — говорит он серьезно. Я скучал по ним. Эмили молчит. Будь она проклята, если скажет, что они тоже скучали. Они идут в гостиную. Обычно они сидят в кухне, удобной и уютной, с вымытым деревянным столом и мягкими стульями. Но Эмили кажется, что прямо сейчас ей нужно чувство дискомфорта. Она сидит на одном диване, пол — на другом, и их разделяет чудовищный камин. В коридоре тикают гигантские напольные часы. — Ну, — беспомощно спрашивает Эмили, — о чем ты хотел поговорить? Пол включает разумный тон. — Эмили, ты знаешь, о чем мы должны поговорить? — Нет, не знаю. — О чем? — Не нужно усложнять это еще больше. — А почему, черт возьми, не нужно? Следует долгая тишина. С улицы доносятся стрекот сверчков, пчелы громко жужжат, пролетая через заросший травой сад. Часы тяжело тикают. Эмили, наконец, произносит Пол, ты знаешь, что наш брак уже давно изжил себя? Нет, не знаю, сразу же отвечает Эмили. Ты знаешь еще с тех пор, с тех пор. С тех пор, как у тебя была интрижка. Пол выглядит уязвлённым. Но если ты хочешь это так назвать... Хочу. С тех пор, как мы разошлись. Я уверен, ты знала, что что-то не так. Но мы сошлись. Это звучит почти как вопль. Мы сошлись, и у нас родился Чарли. И мы переехали сюда, и... Эмили уже плачет большими неромантичными слезами, которые она сглатывает, шмыгая носом. Она вытирает глаза подолом широкой юбки. Пол беспомощно разводит руки, но не подходит ее утешить. Он словно прирос к другой стороне комнаты, и кажется, что между ними пролегли километры холодной тосканской плитки. «Мне жаль», — говорит он наконец. «Тебе жаль!» — отвечает Эмили, фыркой и сглатывая. «Тебе жаль!» В этот момент врываются дети. Моргая в темной гостиной, они внезапно осознают присутствие папы и набрасываются на него. Эмили, всеми забытая на своем диване, снова вытирает глаза. «Если бы дети его не любили!» — думает она. «Папочка, ты приехал на выходные!» — спрашивает Сиена. — Ты пойдешь с нами на Феррагоста? — интересуется Перис. — Можешь даже с клиентами, — смело добавляет она. — Подарок! — требует Чарли, забираясь на колени к Полу. — Подарок для Чарли! — Вообще-то, — говорит Эмили резким голосом, — папочка не останется надолго. Она смотрит на Пола, и он отворачивается. Делав том, что начинает пол неловко вы знаете, что папа всегда будет любить вас. он действительно собирается это сказать, думает эмили вплоть до этого момента она надеялась, что может быть это все же неправда, что это тщательно продуманный розыгрыш или наказание ей за то, что она слишком занята детьми и домом. Она все еще не может поверить, что Пол действительно сейчас скажет детям, что их родители разводятся. Но когда он произносит эти слова, которые витали несказанными в воздухе во время множества брачных ссор, она понимает, что это правда. Ее брак окончен. Но прежде чем Пол успевает сказать что-то еще, Сиена отшатывается от него с выражением отвращения. «О, Боже!» — говорит она. «Это один из тех разговоров в стиле «Мамочка и папочка все еще любят друг друга, но будут жить в разных домах». Эмили и Пол смотрят друг на друга. Внезапно вся злость вытекает из Эмили, оставляя ее просто очень грустной и очень уставшей. «Видимо, да», — произносит она наконец. Пэрис в ужасе смотрит на родителей. «Нет!» — произносит она. «Нет, нет, нет!» «Пэрис, милая!» Эмили делает шаг в ее сторону. «Не трогай меня!» — визжит Пэрис и выбегает из комнаты. Через секунду за ней уходит Сиена. «Папочка!» — говорит Чарли. «Где мой подарок?» Эмили впервые познакомилась с Италией в лондонском ресторане. Она встречалась с Майклом шесть кружащих голову недель. И все еще была в той стадии, когда нужно постоянно прикасаться к нему, чтобы убедиться, что он реальный. Они петляли по Шарлотт-стрит, уворачиваясь от толп иностранных студентов и стариков с плакатами о спасении душ. Когда Майкл сказал... Пойдем обедать в Виторию. — Виторию? — Ты знаешь Виторию? — Все знают Виторию. Эмили ничего не ответила. В отношениях с Майклом она еще столкнулась с несколькими вещами, которые все знают, а она нет. Ей не хотелось, чтобы Майкл думал, что она полная дура. — Мы не можем туда пойти, — сказала Эмили. Она увидела меню, висящее, как икона за стеклом, и знала, что не сможет себе позволить даже хлебную палочку. — Можем, конечно, — возразил Майкл, подталкивая ее к тяжелым стеклянным дверям. — Это ничего не будет стоить. Она вспоминает, как резко очутилась полутьме ресторана рядом с фигурной викторианской вешалкой. И как Майкл крикнул. — Мам! Мама! «Твой любимый сын пришел!» «Мам!» Из мрака вынырнула фигура. У нее были яркие рыжие волосы, большой белый фартук и бесконечно радушная улыбка. «Мишель, мой ангел, почему так долго? Мам, познакомься с Эмили, моей девушкой!» Джина посмотрела на Эмили. Медленная улыбка расплылась по темному лицу милая наконец сказала она она милая мишель молодец молодец подумала эмили когда они сели за столик в углу и джина щелкнула пальцами подзывая официанта что это значило она знала что со своими лохматыми волосами и ныряшливой одеждой и в подметке не годится эффектному майклу его бывшая девушка титулованная студентка из скинга Она действительно была призом, который стоило принести Виторио. — Он водил ее сюда? Может, это такой обряд посвящения, своеобразное испытание ризотто? Ты всех своих девушек сюда приводишь? — спросила она, когда они ели хлеб, окуная его в зеленое оливковое масло и пили холодное просекко. — Конечно, нет, — ответил Майкл. — Ты первая. — Почему? потому что я знал, что ты понравишься маме», — сказал он, осушая бокал и протягивая его проходящему мимо официанту. «Ну вот еще», — возмутился официант, — «сам отнесешь». Ухмыляясь и бормоча что-то по-итальянски, Майкл прогулялся к бару и вернулся с бутылкой. «Я не могу», — сказала Эмили, — «у меня занятия в два». «Прогуляй», — ответил Майкл, — «когда ешь в Виторию...» Торопиться нельзя. Этот ресторан принадлежит твоей маме? Она им управляет. Принадлежит он моему дедушке, Нонна Витторио. У него есть еще один в Лондоне. Я думала, ты поляк? Мой папа был поляк. Мама итальянка. Ее родители приехали сюда до войны. Она родилась в Лондоне. Так она настоящая англичанка. Эмили сказал майкл серьезно наполнив ее бокал никогда никогда не говори этого моей матери потом она так и не смогла вспомнить точно что ела в этот первый раз блюд казалось было невероятно много но подавали их без определенного порядка несколько зерень черного ризотто, три порции пасты в восхитительном сливочном соусе мясо с травами и чесноком хлеб с блестящими ломтиками печени, сочная, нежная отбивная, которая, со слов Майкла, была из кролика, оливки с начинкой из анчоусов, томаты, фаршированные каперсами, равиоли с трюфелями. — Я это не съем! — продолжала повторять Эмили. — Конечно, съешь! — уверял Майкл, сверкая глазами в пламени свечи. — Просто не спеши! — Он потянулся и снова наполнил ее бокал. Два часа уже давно прошли, три часа, четыре часа, пять часов. В конце концов пришла Джина и посидела с ними, пока они пили горький черный кофе из крошечных золотых чашек. Майкл поджег этикетку от Амаретта и смотрел, как она поднимается к потолку, роняя хлопья пепла. Если упадет на тебя, то это к счастью, — сказал он. И Эмили помнит, как немного расстроилась, когда ниточка пепла упала не на нее, а на Джину, ее сияющие волосы и усыпанные драгоценностями руки. Джина наливала им крепкий красный ликер из запыленной бутылки. Это было похоже на чародейский напиток, и к этому моменту... Эмили была уже совершенно очарована. — Так ты любишь моего сына? — спросила Джина, взлохмачивая Майклу волосы. — О да, — радостно ответила Эмили. — Я очень его люблю. — Это хорошо, — сказала Джина, — потому что это значит, что и я тебя полюблю.